Прежние согнули коленки, взялись за руки и стали подниматься в воздух. Оба смеялись. Лев Львович немного повизгивал, как будто боялся купаться в холодном, а Никита Иванович посмеивался басом. Хо-хо-хо! Никита Иванович обтряхивал с ног залу ступня об ступню. Быстро-быстро и немножко запорошил Бенедикту глаза. э э Вы чего?» — крикнул Бенедикт, утираясь. «А ничего!» — отвечали сверху. «Вы чего? Не сгорели-то? А неохота? Неохота! Так вы не умерли, что ли, а?» Или умерли? А понимай, как знаешь. О, миг безрадостный, безвольный, Взлетает дух и нищ, и светел, И гонит ветер своевольный, в след ему остывший пепел. Конец книги. Москва, Принстон, Оксфорд, Остров Тайри, Афины, Панорма, Федор Кузьмичск, Москва, 1986-2000 года. Запись произведена проектом «Открытая студия», Феврале 2006 года читал Д.М.